Глава четырнадцатая Глядя только вперед, Магда шагала мимо высоких колонн из полированного черного мрамора, выстроившихся по обеим сторонам галереи, ведущей к залу совета. Круглые позолоченные капители служили опорой для массивного архитрава с вырезанными на нем фигурками в балахонах, изображающих советников вот потолка был украшен квадратными золотыми панелями, служившими обрамлением для бронзовых медальонов с изображением различных уголков Срединных земель. Предполагалось, что когда члены Совета будут идти по этой галереи, то раскинувшаяся над их головой величественная картина о разнообразии Срединных земель будет напоминать им обо всех отдаленных народах, чьи интересы они представляют на официальных заседаниях. Но зачастую требовалось нечто более весомое, чем бронзовые медальоны, чтобы напомнить совету о самых отдаленных территориях Срединных земель. Магда прошла под занавесом из длинных красных шелковых знамен, свисающих со сводчатого потолка. Они символизировали кровь, пролитую в защиту народа Срединных земель. Ковер под ее ногами, по краю которого были вытканы названия сражений, тоже был красным. В знак памяти о тяжелых битвах и жизнях, отданных ради того, чтобы могли жить другие. Магда всегда считала, что галерея навевает мрачные мысли, но сегодня эта тревога была сильнее обычного. Красные знамена и багровый ковер только подчеркивали окровавленную одежду Магды. И она ощущала сильнейшую связь с теми, кто поралевал кровь, защищая свою родину. Если советвет откажется выслушать ее, Крови пролиется гораздо больше. Пока она шла по длинному ковру, мужчины по сторонам, уставившись на нее, обрывали разговор на полуслове. Женщины пятились. Гул разговоров стих до шепота. Те, мимо кого проходила Магда, замолкали, и за ее спиной царило безмолвие. Войдя в просторную ротонду, расположенную рядом с залом совета, Магда увидела повсюду небольшие группки увлеченных разговорами людей. Несомненно, они обсуждали вопросы, которые собирались вынести на рассмотрение Совету. Эхо разговоров сходило на нет, когда люди замечали Магду в сопровождении правителя Дхарянских земель и его двоих рослых телохранителей. Высокие окна под основанием позолоченного купола впускали внутрь лучи утреннего солнца. И колонны из-за розового мрамора, выстроившиеся вдоль каменной стены, купались в ярком свете. Между колоннами стояли внушительные статуи прежних правителей. Магда знала, что вскоре и статуя бараха займет почетное место в этой комнате перед главным залом совета. Эта непривычная мысль наполнила ее гордостью и в то же время напомнила, что барах неумолимо ускользает в прошлое. Совсем скоро Барах станет исторической фигурой. Люди уже не смогут узнать его по-настоящему, а сохранят лишь крохи сведений о нем. Она гадала, будет ли история иметь что-то общее с действительностью, с тем, что она знала о Барахе. История, как и сами воспоминания, искажается с течением времени, или, что еще хуже, переписывается теми, кому это выгодно. Как бы ей не хотелось, чтобы все сложилось иначе, Магда не могла изменить прошлое или воскресить бараха. Теперь он в руках добрых духов. Ее жизнь на этом не закончилась. Он хотел, чтобы она жила дальше. Огромные двери из красного дерева, ведущие в зал совета, были, как обычно, открыты. Створки высотой в три ее роста и толщиной с ее бедро были с обеих сторон испещрены замысловатыми узорами, похожими на заклинания, но на самом деле это было лишь украшение. Барах часто говорил, что начертание настоящих заклинаний – опасное дело. Узоры должны были напоминать о Даре, который вел их во всем. Распахнутые двери символизировали открытость совета для всех, но Магда знала, что это лишь иллюзия. Когда дело касалось совета, все было не так просто, как кажется. Двое стражников, держа пики строго вертикально, стояли на посту по бокам от дверей. Увидев, что Магда не собирается останавливаться, они, наклонив пики, нерешительно шагнули на большую печать, врезанную в каменный пол перед дверьми. Один из охранников протянул руку, думая, что ей нужна помощь. «Леди Сирус, вы ранены!» «Позвольте, я приведу помощь». «Спасибо, но нам смогут помочь только члены совета». «Боюсь, все они на заседании», – сообщил он. «Отлично», – сказала она, отводя Пику со своего пути. «Леди Сирус», – сказал второй стражник. «Боюсь, план сегодняшнего заседания уже расписан, и советники не возьмутся за новое дело». «Возьмутся», – сказала она, проходя мимо. Стражники не понимали, что с ней делать. С одной стороны, они знали, что она жена первого волшебника и часто выступала перед советом. Но с другой стороны, они не привыкли, что женщины с короткими волосами приходят обратиться к совету. Кроме того, Магда была покрыта кровью по неизвестным им причинам. Если замок подвергся нападению, стражники должны узнать об этом, как, впрочем, и совет. Стражники, находившиеся внутри зала совета, направились к дверям, намереваясь задержать ее и выяснить, что происходит. Они разглядывали лорда Рала и двух его телохранителей позади нее. Сбитые с толку при виде окровавленной жены первого волшебника, да еще и в сопровождении правителя Дхарианских земель, они наконец-то раступились, очевидно полагая, что от попытки остановить ее «Будет больше неприятностей, чем если дать ей пройти». Лорд Рал обладал высоким положением, а совет сам решал, кто может к нему обратиться. Магда порадовалась, что попросила лорда Рала оставить его маленькую армию в коридорах, подальше отсюда. Вооруженный отряд у дверей зала совета лишь усложнил бы ситуацию. Миновав огромные двери и группу стражников, Она повернулась к Алирику Ралу и положила руку ему на грудь, призывая остановиться. «Может, лучше подождешь меня здесь? Твое присутствие только укрепит их во мнении, что я прошу от твоего имени». Наморщив лоб от досады, он разглядывал совет на возвышение в дальнем конце зала, а потом переступил с ноги на ногу и засунул большие пальцы под ремень. Наконец, его голубые глаза обратились к ней. «Как скажешь». Одарив его краткой улыбкой, Магда обратила внимание на зал, в котором бывало уже много раз. Голубая с золотым ковровая дорожка, ведущая к месту заседания совета, делила зал пополам. Высокие арки по бокам зала опирались на резные колонны из красного дерева. Витражи в верхней части арок впускали в помещение потоки приглушенного света. Под окнами располагались длинные балконы с сиденьями для наблюдателей. Все места были заняты, а значит, Совет сейчас не обсуждает военные проблемы, не предназначенные для посторонних ушей. Под балконами окон не было, и там царил неуютный полумрак. Окна под потолком символизировали свет Создателя, а темные галереи – вечную тьму загробной жизни в преисподней. Уточенное олицетворение двух противоположных сил природы – жизни и смерти, которые всегда должны находиться в равновесии. Группы людей, прибывших на встречу с советом, толпились вдоль стен в тени балконов. Как и в любой другой раз, здесь были военные в парадных мундирах и в сопровождении своих подчиненных. Чиновники в богатых одеждах, оттороченных каймой, цвет которой указывал на их статус. Волшебники и колдуньи в простых балахонах. Разряженные в пух и прах знатные леди с компаньонками. Как и в любой другой части замка, ей на глаза попадались дети со своими родителями. Падающие из окон справа косые лучи солнечного света высвечивали легкий дым от курительных трубок и клубы пыли, под ногами снующих по огромному залу людей. Окна специально были устроены так, чтобы солнечные лучи падали на центральный проход. Магда шла по голубому с золотыми узорами ковру, то и дело попадая в пятна яркого света, и теперь уже никто не мог не заметить кровь, пропитавшую ее платье. Она знала, что ее лицо и волосы представляют собой жуткое зрелище. В зале было довольно тихо и спокойно, Но в мире продолжала бушевать война. Барах признавал, что борьба была жестокой. Солдаты тысячами гибли в отчаянных схватках. Их тела разорвало на части во время неистовых атак и отступлений. Сообщалось, что ярость, паника, кровопролитие, крики и отчаяние превосходили все мыслимые пределы. В огромном зале, где совет занимался делами государственной важности, Царил порядок и величественное спокойствие. А все вопросы решались вдумчиво и неторопливо. Паника, кровь и неприкрытое отчаяние, казалось, были очень далеко отсюда. Магда знала, что это иллюзия. Хотя все очень старались сохранить видимость того, что это место уравновешивает безумие войны, каждый думал только о ней. Как и в коридорах снаружи, люди, вполголоса обсуждавшие свои дела, умолкли при виде Магды решительно шагающей по длинной ковровой дорожке по центру зала. Большинство присутствующих знали ее, видели, как она стоит возле пламени, пожирающего тело ее мужа и их любимого лидера. Многие тогда подходили к ней, чтобы выразить соболезнования. Совет заседал на возвышении за длинным полукруглым столом, щедро украшенным резьбой. Служащие и помощники сидели за столом по бокам от Совета, а еще больше людей сидело позади них. Выступающий перед Советом становился в центр помоста так, что спереди его окружал стол, а сзади собравшиеся слушатели. Магда узнала женщину, которая стояла на том месте и горячо говорила что-то Совету. Замолчав, она посмотрела через плечо и заметила идущую к ней Магду. Женщина мельком взглянула на короткие волосы Магды, а затем угрюмо посмотрела на ее окровавленную одежду. «Я не люблю, когда мне мешают выступать перед советом. Сейчас, Вивьин, с ними поговорю я», – сказала Магда, коротко улыбнувшись женщине. «А потом ты сможешь продолжить». Вивьен перекинула через плечо длинную прядь своих волос. «С чего ты взяла, что имеешь право?» «Уходи!» Сказала Магда таким спокойным, тихим и смертельно опасным голосом, что Вивьен вздрогнула. Женщина явно не собиралась никуда идти. Магда подалась вперед и понизила голос, чтобы никто другой не услышал ее слов. «Либо ты сейчас уйдешь, Вивьен, либо тебя вынесут. «Думаю, ты знаешь, что я не блефую». Посмотрев Магде в глаза, Вивьен повернулась, торопливо поклонилась совету и поспешила уйти. В зале воцарилась тишина. «Как понимать это вторжение?» спросил краснолицый советник Вестон. «Какой вопрос достаточно важен, что вы осмелились столь бессовестно ворваться сюда?» Магда всплеснула руками. «Вопрос жизни и смерти!» Позади нее по залу пробежал шепоток. «Жизни и смерти? О чем вы говорите?» – потребовал ответа Вестон. Магда посмотрела в глаза каждому советнику, раз один из них допустил ошибку, позволив ей говорить. «Сноходцы в замке!»